Часть вторая. Глава восьмая. Вторник и среда. Чау-чау. Во вторник температура воздуха в Осло поднялась до двадцати девяти градусов в тени, и уже в три часа народ повалил из офисов на пляже Хука и Вервенского залива. Толпы туристов собирались в кафе под открытым небом на Акербрюге и во Фрогнер-парке, где, не обливаясь потом, делали непременное фото монолита, после чего спешили к фонтану, надеясь, что ветер окатит их освежающим душем из водяных брызг. В остальном же городская жизнь протекала тихо и напоминала замедленную съемку. Раздетые по пояс дорожные рабочие склонились над своей техникой, строители на лесах на старом здании государственной больницы смотрят на пустые улицы, таксисты, собравшись в теньке, болтают об убийстве на свейн. Признаки активной жизни подавала только Акерсгата, где поставщики сенсаций давали волю своему насмешливому стилю и с воодушевлением терзали пока еще свежие убийства. Многие штатные газетчики были в отпусках, и редакторы бросили на это дело всех, от студентов-журналистов на летней подработке до скучающих сотрудников из политического отдела. Только обозревателей культуры никто не трогал, но все равно было спокойнее, чем обычно. Может быть, потому что Афтон-Постон переехала с богатой традициями улицы газетчиков в центр, раскидав конторы в убогих провинциальных небоскребах, скребущих и без того чистое небо. Город воодушевленно разворачивал большое строительство в районе Бьорвика, но у ведущего криминальной хроники Рогера ендема из кабинета открывался вид только на плату — рынок наркоманов на задворках чудесного нового мира. Он поймал себя на том, что нет-нет, да ищет там глазами Томаса. Но Томас сидел сейчас в Ульерсму отбывал наказание за попытку вторжения в дом полицейской в этой зимой, но стоило ли по этому поводу расстраиваться? Теперь хотя бы Рогер перестал бояться, что однажды увидит младшего брата, погибшим от передозировки. В он не торопились с назначением нового редактора после того, как Старый согласился уйти по сокращению штата и попросту поручили криминальную хронику отделу новостей, В действительности это означало, что Рогеру и пришлось за ту же зарплату взвалить на себя и редакторские обязанности. Сейчас он сидел за столом, положив пальцы на клавиатуру, и пристально вглядывался в лицо женщины, фотографию которой недавно сделал фоном для рабочего стола. Эта женщина вот уже в третий раз собрала вещи и оставила его и квартиру на Сельдуксгатте. Он знал, что на этот раз Дэви не вернется, и пора идти дальше. Он зашел в настройки экрана и сменил фоновый рисунок. Для начала. По распоряжению начальства Рогеру нужно было отложить текущий сюжет про героин. И хорошо. Писать про наркотики ему никогда не нравилось. Дэви утверждала, что это из-за Томаса. Рогер постарался на время забыть и о ней, и о младшем брате, и сосредоточиться на порученном сюжете. Ему надо было написать статью об убийстве на Улеволсвейна. Там, глядишь, наметится развитие, новые повороты, появятся подозреваемые или подозреваемые. Работа обещала быть легкой. Все указывало на сексуальную подоплеку, а детали — просто клад для журналиста. Молодая, незамужняя женщина, 28 лет, застрелена дома, в собственном душе, в пятницу, среди бела дня. Орудием убийства, скорее всего, был пистолет, обнаруженный в мусорном ведре в той же квартире. Соседи ничего не видели, посторонних в доме не замечено, и лишь один из жильцов считает, что слышал что То вроде выстрела. Поскольку ничто не указывает на ограбление, полиция придерживается версии, что Камилла Луэн сама впустила преступника, однако никто из ее знакомых не вызывает серьезных подозрений, так как у всех более или менее хорошее алиби. Камилла Луэн, автор текстов в рекламном агентстве Лео Бурнет, тот день уехала с работы в четверть пятого, а в шесть у нее была назначена встреча с двумя подругами в доме художников, что делает маловероятным предположение, будто она пригласила кого-то к себе в гости. Маловероятно и то, что кто-то позвонил Камиле Луэн с улицы и попросил впустить, представившись чужим именем. Над звонками установлена камера наблюдения. И если если в «психоделическое убийство» или «сосед почувствовал вкус крови, окажется недостаточно», про запас имелись некоторые подробности, которые еще на пару дней обеспечат живое любопытство читателей. У Камиллы Луин отрезан указательный палец на левой руке, а под веком найден красноватый бриллиант «звездочка». Рогер Яндом начал статью с исторического вступления для большего драматизма, но потом решил, что материал этого не требует, и уничтожил написанное. Некоторое время он сидел, обхватив голову руками, потом дважды щелкнул по значку «Корзина», навел мышку на пункт «Очистить» и замер в нерешительности. Эта фотография — последняя память о Дэви. Из квартиры он убрал все, что могло о ней напомнить. Даже выстирал свитер, который она у него иногда брала. Он любил надевать его из-за запаха ее духов. «Прощай», — шепотом сказал Рогер и нажал на кнопку. Потом вернулся к статье. Решил заменить Улеву Лсвейн на кладбище Христа Спасителя. Лучше звучало. И начал писать. На этот раз все получилось. «Отлично!» К семи вечера народ потянулся с пляжей домой. Весьма неохотно. В безоблачном небе по-прежнему жарко пылало солнце. Еще в девять люди в солнечных очках пили пиво в уличных кафешках, оставляя скучать без дела официантов душных ресторанов. В полдесятого солнце скрылось за аллеющим улерном, но долгожданная прохлада так и не наступила. Люди возвращались домой. Еще одна тропическая ночь обещала бессонницу и насквозь пропотевшие простыни. Рабочий день на Акерсгата заканчивался. В редакции решили в последний раз обсудить первую страницу. От полиции новостей не было. Вряд ли они что-то скрывали. Скорее всего, им попросту нечего было сказать. Но, с другой стороны, молчание открывало простор для домыслов. Самое время проявить творческий подход. Примерно в это же время в Опсуле в желтом деревянном доме с яблоневым садом раздался звонок. Беатолен протянула руку к телефону и подумала, не проснулась ли этажом ниже мама. Наверняка проснулась от звонка. «Спала — Спала? — спросил хриплый голос. — Нет. — ответила Биата. А что такое? — Я только что встал. Биата села на кровати. — И как дела? — Ну, что я могу тебе сказать? — Плохо. — Вот что я скажу. Пауза. Голос Харри казался глухим и далеким, и Биата понимала, что причина не в телефонной связи. — Что нового по уликам? — Только то, что в газетах, — сказала она. «А что в них?» Она вздохнула. «Да ты и так знаешь. Мы собрали в квартире отпечатки пальцев и ДНК, но пока не нашли ничего, что могло бы помочь в поисках убийцы». «Преступника», — поправил Харри. «Преступника», — зевнув, согласилась биата. «Выяснили, откуда бриллиант». «Работаем». Мы проконсультировались у ювелиров. Красные бриллианты — не редкость, но у нас в стране их не так много. Они сомневаются, что это работа норвежского мастера. А если камень заграничный, то и преступник, возможно, не наш соотечественник». М -м -м. «Что такое Харри?» Он откашлялся, прежде чем ответить. «Пытаюсь быть в курсе событий». «В прошлый раз ты заявил, что этим делом не занимаешься». «Ну, не совсем так». Скажи откровенно, что тебе нужно? Ну, я проснулся из-за того, что увидел кошмар. Мне приехать и от тебя? Нет. Снова пауза. Мне снилась Камила Луэн и ваш бриллиант. И что? Я, кажется, кое-что понял. Ну же. Я, правда, не уверен. Но знаешь, в старые времена покойникам перед погребением клали на глаза монеты. — Не слышала. — Чтобы заплатить лодочнику, который перевозит души через Тикс, реку мертвых. Если душа не могла переправиться на другой берег, она не обретала покоя. Размышляй над этим. — Спасибо за совет, Харри, но я в загробную жизнь и привидение не верю. Харри не ответил. — Еще что-то? — поинтересовался Бята. Один вопросик. Слыхала, что Нач Крим на этой неделе ушел в отпуск? «Конечно. Может, ты знаешь, и когда он вернется?» «Через три недели. А ты?» «Что я?» Бята услышала в трубке щелчок зажигалки и вздохнула. «Когда ты вернешься?» Она услышала, как Харри на том конце затянулся, задержал дыхание и медленно выдохнул. Потом ответил. «А я думал, ты в привидение. Не веришь». Примерно в то же время, как биата положила трубку, в своей квартире от Колик проснулся Бьярна Мюллер. До шести часов он лежал и корчился в постели, потом встал, медленно позавтракал без кофе и сразу почувствовал себя лучше. А когда он в начале девятого пришел на работу, боли, к его удивлению, исчезли совсем. Добравшись на лифте до кабинета, он с блаженством закинул ноги на стол. Выпил кофе и стал изучать свежие газеты. На первой странице Дагбладет под заголовком «Тайный любовник» красовалась фотография улыбающейся Камиллы Лоэн. Той же фотографией встречал читатель Эверденс Ганг, на название статьи было «Жертва ревности». Из всех газет по-настоящему интересовалась правдой только Афтон в обзорной статье о преступлении. Мюллер покачал головой, посмотрел на часы и набрал номер Тома Воллера, который только-только должен был закончить утреннюю планерку со средственной группой. Нет, сдвигов пока никаких, отозвался Воллер. Распросили соседей и всех продавцов в близлежащих магазинах, проверили такси, которые в указанное время были поблизости, поговорили со осведомителями и проверили алиби старых знакомых с сомнительным прошлым. Но так сказать откровенных подозреваемых у нас нет. Честно говоря, мне не кажется, что это кто-то из старых знакомых. Признаков сексуального насилия нет. Деньги и ценности на месте, и почерк незнакомый. Взять хотя бы палец и бриллиант». У Мюллера в животе заурчало. Он надеялся, что это от голода. «А хорошая новость у тебя есть?» «Полицейский участок в Майорсту выделил нам троих сотрудников, так что в нашей группе теперь десять человек» сотрудники крипа согласились помочь бити разобраться с предметами найденными в квартире мы собрали хорошую команду учитывая сколько народу в отпусках ну как новость спасибо валлер будем надеяться все наладится мюллер положил трубку и через плечо бросил взгляд в окно намереваясь вернуться к газетам но так и остался сидеть неудобно вывернув шею и глядя на газон перед зданием потому что увидел как со стороны гн Появилась знакомая фигура и медленно, но целеустремленно направилась в сторону главного управления полиции. Мюллер встал, вышел в коридор и крикнул Енне, чтобы та принесла ему еще одну чашку кофе. Потом вернулся в кабинет и спешно достал из ящика стопку старых бумаг. Через три минуты в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Меллер, деловито рассматривая двенадцатистраничное заявление от гражданина, который обвинял ветеринарную клинику на шиппергате в неправильном лечении, повлекшем за собой смерть двух его чау-чау. Дверь открылась, и Меллер рукой изобразил жест ⁇ Ну, проходите, проходите ⁇ продолжая изучать страницу, где подробно описывался экстерьер собак, их удивительные таланты, и перечислялись награды с выставок. ⁇ А это ты? ⁇⁇ поднял таки взгляд Мюллер. Я думал, мы тебя уволили. ⁇ Мм. Моя отставка лежит неподписанной на столе у начальника криминальной полиции. «И пока она там, нам придется иногда встречаться». «Или вы против, шеф?» Харри налил себе кофе и с чашкой обогнул стол Меллера, подошел к окну. «Но это не означает, что я буду заниматься делом Камиллу Луин». Бьярный Меллер обернулся и посмотрел на Харри. Он и раньше не раз видел, как Холли, еще вчера лежавший на смертном одре, на следующий день заявлялся на работу красноглазым лазарем» но все равно до сих пор удивлялся. — Харри, если ты думаешь, что про отставку я пошутил, то ошибаешься. На этот раз я не предупреждаю, а сообщаю. Это окончательное решение. Все прошлые разы, когда ты нарушал инструкции и правила, я за тебя заступался. Но сейчас брать на себя ответственность я уже не могу. Бьярна Меллер поискал в глазах Харри хоть тень мольбы и не нашел к счастью. Вот так, Харри. Все, конец. Тот не ответил. Да, пока не забыл. Стандартная процедура. Зайди в оружейку, сдай все железки, что на тебя числится, попросил начальник. Харри кивнул. Мюллер внимательно вглядывался в его лицо, но так и не увидел того, что ожидал, а пытался он разглядеть удивленного мальчишку, которому только что отвесили подзатыльник. Мюллер потрогал нижнюю пуговицу рубашки. — Да, разобраться в Харри непросто. — Если думаешь, что с пользой проведешь здесь последние недели, я не возражаю. Приходи. От должности тебя не отстранили. Зарплату за этот месяц все равно получишь. Да и что у тебя есть, кроме работы? — Хорошо, хорошо, — безразлично ответил Харри и встал. — Пойду посмотрю, на месте ли еще мой кабинет. Нужна будет помощь, только скажите, шеф. Бьярный Мерлер натужно улыбнулся. — Спасибо за заботу, Харри. — Например, с этими вашими. Чау — Чау-чау, — предложил Харри, тихо закрывая за собой дверь. Харри стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на рабочий кабинет, который он делил со следователем Халварсоном. Его аккуратно прибранный стол — сейчас Халварсон был в отпуске — стоял вплотную к столу Харри. Над сейфом висела фотография Эллен Йельтон, еще с тех пор, когда вместо Халварсона здесь была она. Другую стену почти целиком закрывала карта Осло, где кнопками и надписями было обозначено, где в ночь убийства находились Эллен, Сверре, Ульсен и Рой Квинсвик. Харри подошел к стене, посмотрел на карту, резким движением сорвал ее и положил на полку в сейф. Достал из кармана пиджака фляжку, сделал быстрый глоток и прислонился лбом к прохладной металлической поверхности. Больше десяти лет он проработал в этом кабинете. Номер 605. Самый маленький кабинет в красной зоне шестого этажа. Даже когда было принято блестящее решение сделать его инспектором, Харри отказался переезжать. В 605-м не было окон, но именно отсюда он воспринимал мир. На этих десяти квадратных метрах он учился работать, отмечал свои победы и переживал поражения, посвящая всю свою жизнь изучению человеческой натуры. Он попытался вспомнить, чем еще он занимался в последние десять лет. Что-то же должно было быть. Обычно люди работают по восемь часов в сутки. Ну, не больше двенадцати. А ведь были и выходные. Харри сел на свое расшатанное кресло. Оно радостно скрипнуло. Давненько он не сидел в нем. Без пятнадцати шесть Бьярный Меллер уже обычно был дома с женой и детьми. Но поскольку они гостили у бабушки, он решил эти тихие деньки посвятить разбору скопившихся бумаг. Убийство на Улевал-Свен несколько нарушило его планы, но сегодня он решил наверстать упущенное. Когда позвонили из колл-центра, Мюллер не без раздражения ответил, что звонят они не по адресу, и пропавшими занимается не криминальный отдела, а дежурная часть. «Извините, Мюллер, в дежурной части никого нет, все в Грефсоне, на пожаре, а заявитель уверен, что в этом исчезновении есть что-то криминальное». У нас кто не разъехался по домам, работает над убийством на улице назначит он сексе. Хотя нет. Погодите-ка.